Холодным промозглым вечером Натали Норман обнаружила, что в автомобиле спустила заднее правое колесо. Она задержалась на работе и, выходя из офиса, думала лишь о том, как бы побыстрее добраться домой и влезть в горячую ванну. Дрожа от пронизывающего ветра, Натали беспомощно смотрела на спущенное колесо, когда к ней подошел высокий, стройный молодой человек в овчином полушубке и джинсах. Из Джексон выпустил воздух из колеса пятьдесят минут назад. Дожидался жертва в подъезде соседнего дома, кляня холод и трудолюбие Натали. «Случилась беда, мисс?» «Вежлив, не нагл. Не нужна ли вам помощь?» От неожиданности Натали вздрогнула, посмотрела направо, налево. «Спустила колесо», — нервно ответила она. «Ничего страшного, я возьму такси. Благодарю вас». Джексон сделал шаг вперед, чтобы Натали могла получше рассмотреть его в свете уличных фонарей, Сердце женщины учащенно забилось. Хорош, молод, боже. Но на ее бледном лице ничего не отразилось. «Я помогу», — предложил Джексон. «Залезайте в кабину, мисс, там теплее. А тут холодина. Пожалуйста, не беспокойтесь, я поймаю такси. Ерунда, минутное дело». наталья открыла дверцу, забралась на теплое сиденье. Джексон не терял времени даром. Вскоре спаситель подошел к дверце, вытирая руки от джинсы. «Готовыми сможете ехать». Натали не могла оторвать от юноши глаз. — Вас подвезти? — женщина улыбнулась. — Вам не в сторону Найтсбриджа? — Джексон прекрасно знал, где она живет. — О да, Чорч-стрит. Отлично, мне почти туда же. Джексон обошел автомобиль, влез в кабину, устраиваясь поудобней, как бы невзначай коснулся плеча Натали. Женщина вздрогнула, руки не слушались, ключ не попадал в гнездо зажигания. — Вы замерзли, — заметил Джексон. — Позвольте мне сесть за руль. Не говоря ни слова, Натали протянула ключи. Джексон снова обошел машину. Мисс Норман пересела на место пассажира. Юбка немного задралась, зацепившись за ручку переключения скоростей, но Натали после секундного колебания не стала ее поправлять. Я закоченела, призналась она, когда Джексон сел рядом. — Я тоже. На улице холоднее, чем на Северном полюсе.